Часть вторая. Падение мёртвой планеты. Глава 1. Бол. Болван заметил, что не один он потерял интерес к происходящему. Болван замер с пустым взором, всматриваясь в самого себя. Явно сживаясь с новыми водными, осознавая своё новое существование. То, что Имперцы не предъявили на него прав, говорило о том, что хранитель признал его свободной личностью. А это для Империи, рабство в которой было обычным явлением, много. Ведь даже по законам содружества клон не человек, клон собственность, но по тому же закону клона запрещается приводить в сознание. Иначе клон становится разумным индивидуумом. Из деяти органов будет уже убийством. А поклон хранителя был демонстративен и показателен. Никто не посмеет усомниться в слове хранителя веры, если не хочет, чтобы ордена постучали ему в дверь главными калибрами люнкоров. Честь для паладинов не пустой звук. Потому Болван полуавтоматически становится личностью и для содружества, личностью, а не собственностью императора. А то, что он клон самого Основателя, открывает перед Болваном невиданные возможности. Просто невиданные. Все департаменты в очередь выстроятся для сотрудничества с человеком, владеющим всеми возможностями Основателя, этого не только выдающегося человека, а сподвижника человечества, впервые нашедшего способ взаимодействия с технологиями ушедших пред теч. Явно скучал и Вадим. Для него это собрание до этого не имело смысла. Ему совершенно всё равно, кому достанется ковчег и на каких условиях адмирал его уступит, аз это су белому. Единственный момент, когда он не демонстрировал скулы равнодушия, когда увидел хранителя и мощь его разума, его силу псиона, и когда готов был горло грызть хранителю за своего друга, о котором открылись новые столь поразительные данные. Вот и сейчас Вадим стоял с отсутствующим взглядом, Бол он толкнул его, а Вадим протянул ему волосок соединения. Бол он придвинулся плотнее, беря проводок и замыкая себе в костюм. Тут же его внутренний интерфейс запросил давать ли соединение. Когда Бол он согласился, то он увидел вместо ожидаемого матча робола данные из диспетчерского комплекса Арлекина. Соединённого с наивышим комплексом слежения станции и с комплексами корабля обеспечения в единую вычислительно-следящую сеть. Жирная зелёная точка станция. Комплексы слежения Орликина боевой и работал в единой сети с военными комплексами, потому автоматически делил наблюдаемые объекты на цвета приоритетов. Зелёные точки были очень редки. Мерцающая зелёная точка крейсер подавления РЭБ. висящий в поясе астероидов под невидимостью полей преломления последнего поколения. Зато вся система была забита хаотично движущимися оранжевыми точками, потому как это были не свои, но и к врагам эти отметки кораблей причислять было не за что. Бол он выразил своё удивление и непонимание, не увидев ничего интересного или необычного. Вадим написал в ответ, что не понимает, что за пожар при наводнении в доме заболеваний мозга. Почему всем этим участникам не висеться на месте? Зачем они передислоцируются и куда? На Вадим какой-то пятой точкой чует женский половой орган, аболл невольно покосился на Асару. И тут оранжевые точки полыхнули красным. Внимание! Прогрохотал голос над головой. В системе формирующаяся зона выхода из-под пространства гиперперехода. Тут же все обзорные экраны показали зону гиперпереходов. Искажение пространства было просто колоссальным. Одни частники нападают на других своими противометеоритными орудиями, пихнул Вадим Болона, говорю же, не с проста не гнездились. Это ваш флот, воскликнул адмирал. Болона опять запечатлел себе в памяти образ адмирала и сочувствие на лице Азетаса. Эти эмоции нуждались в увековечивании, хотя бы в памяти его личной нейросети. "Врак", закричал представитель беженцев Ковчега. "Они сожрут и этот мир". И тут же система оповестила, что имеются массовые случаи нападения частных судов на другие частные суда, на военные корабли и на станцию, что как раз и наблюдал Вадим. А в зоне гиперпереходов появились первые корабли. Ещё, ещё. Система опознавала их как определённо вражеской принадлежности, красными метками и вела им счёт. Чётчик системы обнаружения с бешеной скоростью ввёл счёт красным отметкам. Хаос! сморщился хранитель. Азетоs отмахнулся от адмирала, что продолжал нести какой-то вздор, никак не связанный с реальностью, а именно что это всё организовали именно имперцы, напрямую обращаясь к главе ДРК. Предлагаю условия сделки обсудить после спасения уникального оборудования Ковчега и людей на нём. Нам эти люди дороги, они доказали своими делами, что ересь не съела их души, им ничего не угрожает под нашей защитой, слово примарха. Глава разведслужбы флота вытянулся и отдал честь. "Где твой корабль, заблудший?" обратился примарх к красноглазому. Изгой от этого затрепетал. «Заблудший не еретик. С заблудшим можно работать. А еретик подлежит только очищению смертью». «Поднимай ковчег над планетой», — велел Азера с Белой. «Мой храм вывезет вас всех. И саркофаг. Ковчег придется бросить». Красноглазый склонился. Посмотрел на Вадима. Вадим, спохватившись, убрал блокировку связи. Но связаться из подземелья с другой стороной планеты было невозможно. По их собственным каналам связи. Потому Красноглазы поклонился всем присутствующим разам и побежал, сопровождаемый двумя своими соплеменниками и главой клана к монорельсовым бортам. Звёздный пёски внул всем: "И опять их час". На экране стали загораться новые точки, редкие, но белые. Так система определила корабли оплота орденов. Красные точки в непосредственной близости к белым стали гаснуть. И это очень озадачило адмирала ИДРК Оказалось, что корабли Империи были прямо в системе, висели над плоскостью вращения планет, а сейчас отстреливали взбунтовавшиеся корабли. Столь демонстративное превосходство новых систем маскировки Империи было невыносимо для разведчиков Содружества. Имперцы грохоча своими боевыми костюмами ушли, не прощаясь. Адмирал требовательно обратился к начальству разведчек: На обзорном экране со схемой звёздной системы зона гиперперехода была сплошной красной засветкой. Счётчик вражеских кораблей перешёл на пятизначное число и продолжал стремительно меняться, грозя за минуту перейти в шестизначную цифру. Они всё время были тут, воскликнул адмирал. Не тупой, простонал Болл. Владим, раздвинув плечами личную стражу адмирала, подошёл к нему в упор и передал ему нейросеть заготовку указа об образовании планетарной самообороны. Адмирал принял послание, некоторое время вникал в суть приказа, потом в упор посмотрел на разведчика и вёр же за его плечом. А счётчик перевалил за сотню тысяч красных отметок и продолжал нарастать. Красное облако стало двигаться вглубь системы. Ты Павел Адмирал откнулся в голову ДРК, возглавиш оборону плоскости планеты. Глава ДРК чётко выразил своё побиновение, а что ухмылка? Её к делу не пришьёшь. Адмирал чуть не бегом побежал к стоянкам монорельса. Верш усмехнулся глава ДРК 17. Ты знаешь, что надо делать. Верш даже не кивнул, просто развернулся и вышел. Мстить, тихо прошептал Боло. услышал только Вадим, но ему было безразлично. Он отправлял в сеть сообщение своей корпоративной рассылки, полное непереводимых слов и оборотов, показывающих эмоциональный накал сообщения и его категоричность. Общий смысл сообщения был: срочная явка всех сотрудников по месту работы. Неявка означала увольнение. Но всё это было так густо залит непереводимыми словами, что любой сотрудник поймёт. Водим в крайнем состоянии сознания. Тот самый час X наступил, и пришёл пушистый зверь на тот самый X. Стартовала белая точка имперского атмосферного корабля, увозя примархов по расчищенному от красных безраззников коридору. Белые точки потянулись навстречу челноку примархов, медленно. Внутрисистемные двигатели кораблей Империи были хуже таких двигателей содружества. Видимо, пока. Но их поля преломления восхитительны. Болван перехватил управление одним из экранов, выводя на него одну точку. Сначала просто точку, но по мере приближения изображение проявился несуразный корабль, похожий на вытянувшегося в прыжке дикобраза. Корабль был обведён красной рамкой. Рамка мигнула, стала белой. Ковчег ответил на запрос системой имперским кодом. В зал вернулся красноглазый посол со своей свитой. Сам посол с благоговением смотрел на экран с взлетающим ковчегом, благодарно поклонившись Болвану. Болон толкнул Вадима, на Вадим вывел на экран взлетающую белую личную яхту адмирала, обведённую зелёной рамкой. Болон поморщился, показав жестом, чтобы Вадим уменьшил формат. Болону было нестерпимо даже видеть личную яхту этого высокородного Яхта, что по цене была как половина линкора, при том, что флот прикрытия планеты не насчитывает и сотни кораблей и ни одного крупного боевого судна линейного класса. Яхта была красива. Белым росчерком она стремилась к громаде станции, но ещё в атмосфере попала под вспыхивающие в разрежённой атмосфере лучи. Яхта отстреливалась. но на перерез белой стреле стремились такие же прогулочные яхты и шахтерские корабли, выстраиваясь в ловчую сеть, готовясь брать адмирала на абордаж. Со станции вылетали истребители, но видно было даже пехотинцу Болону, что истребители не успеют, тем более что они увязли во взвесе разнокалиберных гражданских судов, что беспорядочно метались под огнем взбесившихся соседей. «Я веду трансляцию этого вместо матча», — сказал Вадим. Болон кивнул. Он не стал говорить Вадиму, что крейсер «РЭБ» и так ведет многоканальную передачу в сеть всего, что происходит в системе ГН-3098. Яхта вылетела из атмосферы планеты и тут же была атакована. Щит был очень быстро пробит сосредоточенным огнем пяти крупных буровых лазеров-шахтеров. Сразу три прогулочных лайнера зажали белую стройную яхту, Внедви были импульсы пустотных движителей скафандров абордажников. И тут же, почти без вспышек, гейзеры воздуха и мгновенно кристаллизующегося пара. Шахтёры, понимающий выдохнул Болон. Всю жизнь на астероиде прыгают. И вдруг весь экран вспыхнул и погас. Автоматика затемнила экран. Дестабилизировали реакторы, вздохнул Болон. Будет выглядеть героем, говоришь, передал всё. Вадим ушалил и потряс головой и кивнул, выводя изображение с другого источника записи. Крутились, разлетаясь, оплавлены остовы шахтеров и лайнеров. Взрыв сбил их в зону гравитационного колодца с тиры, корабли начали падать, ускоряясь, но пока незаметно для глаза. «Все, Вадим, хватит с этой самки собаки его минуты славы», — сказал Болон. «Покажи лучше, что там ковчег». К летящему в прыжке дикобразу ковчега стремились разом и имперские корабли и безобразники. Но истребители империи уже накручивали круги вокруг ощетинившегося иглами ковчега. И очень ловко крутили. «Ловко?» — удивился Вадим. «Как они так на девяносто градусов меняют вектор ускорения?» И стал увеличивать изображение. А это не были истребители. Это были те же имперцы в своих мощных скафандрах, но на их спинах и конечностях появились пустотные движители, а на плечах и предплечьях пусковые установки и плазменные излучатели. — Ух ты! — воскликнул Вадим. — Я тоже хочу такой костюм Айронмена. — Все хотят, — ответил Болон. — Если бы не эти мародеры да тупость этого урода, Энрак Двудонный бы и выторговал. Все же саркофаг очень важен для последователя-основателя. Болон посмотрел на красное облако отметок, что плыл к стире и махнул рукой. А теперь и ковчег потерян. Вместе с их уникальным силовым корпусом, бронёй, пробойником, подпространство и генераторами полей преломления. На все обзорные экраны принудительно извне было выведено лицо в форменном адмиральском мундире. Лицо говорило, постоянно косясь на какой-то невидимый отсюда экран. «Я адмирал Фаснен Туар или Ретим». Ввиду героической гибели адмирала Клирема, принимаю на себя оборону системы ГН-3098 от всераломного вторжения мародёров Хаоса. Приказываю всем гражданским судам немедленно очистить пространство. Вам надлежит сесть на станцию, стиру или любой другой острообъект. Все суда, не определяемые опознавательной системой как принадлежащие силам содружества или империи, будут уничтожаться. Вам даётся час на освобождение от себя поля боя. Всем сотрудникам Сил самообороны немедленно приступить к исполнению протокола. И тут же на сети Болана и Вадима поступили соответствующие протоколы. И не только им. Все сразу замерли со стекленевшими глазами. Протокол следовало открыть и загрузить в свою память немедленно, и этим подтвердить его принятие. В это время в зал зашел Звездный Пес с большим пластиковым мешком на плече своего чудо-костюма-скафандра, что сейчас не мимикрировал под деловой костюм, как при совещании, а плыл серо-черной дымкой с пробегающими по швам голубыми искрами. Видя массово изучающих протоколы людей, «Звездный пес» прошел к Энрогу, главе ДРК-17, и бросил к его ногам мешок. При этом мешок ударился в ноги разведчика, заставив его и окружающих вернуть свои взоры к реальности. «Мой договор выполнен», — сказал пес. «А как ты держишь слово?» Что ты хочешь? спросил глава ДРК, отшагивая от мешка, принявшего человеческие очертания. Мешок отодрал, а пол лопнул, внутренний воздух из него вышел, чёрный материал очертил фигуру человека. Вместо ответа Звёздный пёс указал на обзорный экран с ковчегом. Энрок покачал головой. Не в моём ведении. Аз это возьмёт своё, и бросит останки корабля на растерзание мародёрам, степенно сказал пёс. Я не прошу помочь мне, я лишь прошу не претендовать на то, что оставят после себя люди Белого. Энрок пожал плечами и махнул рукой. Я и не смог бы. Ковчег твой, если сможешь отбить его у мародёров. Слова Энрока не были пустыми. Стягивающиеся к месту пересечения траекторий ковчегам из кадр Азета с Белого вела очень плотный бой с гражданскими судами, что били в них лучами и ракетами противометеоритной защиты. Шахтерскими буррами пытались пробить корпуса имперских кораблей. Массово высаживали десант привычных к пустоте шахтеров, что с не меньшей ловкостью, чем воины-основателя, маневрировали в вакууме, введя огонь из ручного оружия, облепляли корпуса кораблей, устанавливая пробивные заряды. Да, настоящие боевые корабли не ровня гражданским судам. Но расстояния были таковы, что имперцы не могли применять свой главный калибр — Лишь отстреливаясь противоракетными комплексами и сражаясь москитным флотом истребителей и воинов в скафандрах, и мародёров было много, очень много, слишком много. Откуда? Как? Это наша планета, ответил пёс, коротко кивнул и исчез. Опять. В это время сквозь узвесь гражданских судов на помощь имперским кораблям обителем облепленным мародёрами, Как медведь пчелами пришел малый носитель содружества с кораблями обеспечения противоракетным крейсером и эсминцем. Крейсера как раз против таких малогабаритных судов чувствовали себя очень уверенно, били часто, метко, с первого попадания срывая гражданские щиты с кораблей, выбивая им двигатели, уничтожая противометеоритные башни, а иногда полностью уничтожая мародеров. А когда носитель выпустил своё крыло истребителей, всё было закончено. Дистанционно управляемые истребители, как рой злых пчёл, наваливались по 4-5 на каждого мародёра, мигом его обездвиживая, разоружая, ослепляя и оглушая своими скорострельными метателями и плазменными излучателями. Это было очень показательно, что флот содружества не защищал своих же граждан. Обросился на помощь тонущим в море Машкары звёздным храмом основателя. Это было замечено. Появилось лицо примарха на обзорных экранах. Основание благодарит братьев-побратимов в боем. Склонил голову Азетос. Сие деяние отзовётся в веках. Послание завершилось. И гольчутый ковчег пристыковался к самому крупному кораблю имперцев. Но ментальные оплоты орденов начали разгоняться, на ходу перестраиваясь в боевой порядок дальнего пелинга, с оплотом белого в центре, с игольчатой на шлёпкой на боку. И помощь содружества орденам отозвалась немедленно. Когда перестроение оплотов веры было завершено, они дружно сверкнули вспышкой искристого пламени. Боллон толкнул Вадима, тыкая в экран Но Вадим лишь отмахнулся, бросая доступ на Болон к системе управления оборудованием этого командного пункта. Болон сразу же передвинул на экран красное облако отметок и тут же воскликнул: "Это конец!" Хотя один из линкоров корпорации Диких пространств и умирал, пробитый сосредоточенным залпом оплотов веры, но линкоров этих было столько, что только их беглый осмотр и вызвал этот крик Болона. Это не мародёрский налёт, усмехнулся верш, обернувшись на крик Болона. Это вторжение. Это исход, добавил, входя в зал красноглазый посол из Гоев. Понятно. Он не успел на уходящий корабль и не успел бы. Да и не стремился. Зарождённое ленью, ч славием, гордыней, похотью и жадностью, зло выдавило всех их сюда, проповедовал красноглазый. Они пришли отобрать у вас кислородный мир. И больше некуда деваться. Бездушный враг поглотил всё, и следом явится сюда за их душами. Бол он видел, как Кенрок и Верш переглянулись, и тут же оба кинулись к пункту управления. "Исход, говоришь?" Хех усмехнулся Вадим, склонил голову в поклоне красноглазому, повернулся к Болвану. "Слышь, Вань, исход говорят. Мы опять опоздали. Полярное лесоводство уже пришло. Пойдём, брат, организуем достойную встречу". В это время в зал влетел мэтр Лиск в своем скафандре военно-полевого медика с группой своих помощников. Пометался от вержа к Энрогу, но те со стеклянными глазами вели передачу. Болон поймал Лиска за рукав и указал на черный мешок. «Проведи ему полное ментоскопирование», — оскалился Болон. «И это... можешь не нежиться с этим. Это ничтожество уже погибло смертью героя. Красиво и глупо». Лиск схватился за ручку мешка, но тут взгляд его упал на обведённые красным маркером силуэты линкоров на экранах. Лиск крякнул, глаза его полезли на лоб, но он быстро взял себя в руки и со своими помощниками поволок адмирала капсулом монорельса. Болон опять повернулся к обзорным экранам. В его душе нарастала пустота, с той же стремительностью, с какой рос счёт кораблям диких, решивших переселиться. Когда счётчик перевалил за миллион, Болон махнул рукой и выбежал из зала. Вадим прав, раз пришёл конец твоей жизни, то надо организовать ему достойную встречу.